Проснулась, к сожалению, опять из-за того, что тень встал. Сон, назевнув, потянулась, растягивая затекшие мышцы, и спросила. «Ты куда?» «В душ», стоя рядом с кроватью мрачно глядя на меня, ответил Сахир. «В какой душ?» — не поняла спросонья. «Думал, просто холодный, но, похоже, без ледяного никак». И уже выходя из моей спальни, спросил в дверях. «Сегодня работаешь или останешься дома, отдохнешь?» «Работаю, конечно». Я села на кровати зевая, и пытаясь проснуться окончательно. На Гаэре мне подберут команду, но, так как тут я одна, то с фонетикой и транскрипцией работать придется мне самой. Не уверена, что за год справлюсь. Учитывая происходящее, не уверен, что сумел бы обеспечить безопасность еще кому-либо помимо тебя. Отстраненно ответил Тень и ушел к себе. В свете всего случившегося, боюсь, что он был прав. Посидев еще немного, поднялась и ушла в душ. Наверное, окончательно я проснулась только там, устроив себе малоприятные контрастные обливания. Когда вышла, вытирая влажные волосы, услышала крик Сахира. «Спускайся завтракать! Можешь прямо в полотенце, я тут один!» С подозрением, оглядев каждый угол в спальне, все равно не нашла ни одной камеры и мрачно ушла переодеваться в ванну. Надеюсь, хоть тут камер нет. ванны двенадцать». Раздался голос откуда-то из-под потолка. «Я, в принципе, не люблю ограничивать себя в любовании прекрасным». Застыв, как была, в смысле прижимая к себе только что снятое полотенце, потрясенно переспросила. «Ты что, за мной подглядываешь?» «Естественно», — нагло ответил тень. «Я тебе даже больше скажу. Мы еще и спим в одной постели. Лея, спускайся уже, твой кофе остывает».